Бог грязни, глава 326. На гору. На следующий день, как только солнце взошло, многие воины отправились на вершину горы священного света. Первые лучи солнца упали на вершину горы и окутали ее. Эти лучи отражались от горы и падали вниз, ослепляя всех своим ярким светом. Многим казалось, что яркий желтый свет захватил всю вершину горы. Вершина горы Священного Света выглядела так, будто превратилась в солнце. Пока солнце не поднялось высоко, оно окружало горы сияющим золотым ореолом что вызывало у людей восхищение. Гора Священного Света излучала величественную ауру, будто была богом гор. На вершине горы находился замок, вокруг которого плавали облака. Это была такая сказочная картина, что даже те, кто не участвует в собрании, стали просить разрешения посетить пик горы. У подножия горы Лифу и десяток других членов Секты Трёх Богов следили за небольшой дорогой. Ученики Секты Трёх Богов исполняли роль охранников и не давали посторонним подняться на гору. Лифу молча стоял в начале небольшой дороги. Через некоторое время Появились два лидера сил Бескрайнего моря – Юцинь и Гуша, а за ними шли Гу Линь и Чу Ян Цинь. Они тихо шли по дороге в сторону Лифу. Те, кто стоял у подножия горы, были напуганы. Многие никогда не видели этих двоих и теперь боялись даже бросить взгляд на Гу Лин Лонг и Чу Ян Цинь. Юцинь и Гушао медленно подошли к Лифу, и протянули ему два золотых свитка бумаги. Лифу почтительно поклонился, взял два свертка и жестом руки пригласил их на гору. Юцинь и Гушао кивну пошли по дороге вверх. Секта трех богов запрещала посторонним летать вокруг горы, и потому двум главам пришлось идти на гору пешком, хотя шли они довольно быстро. Гу Линь и Чу Ян Цинь сделали шаг вперед, но их тут же остановил Лифу. «Прошу прощения, но это особенное собрание. На нём могут присутствовать только те, кто получил золотые билеты, и он предназначен только для одного человека». Лиф усмущённо улыбнулся и встал перед двумя девушками. «Хм, странно». «Вот именно, эти правила очень строгие. Никто, кроме глав, не может войти на гору». «Это особое собрание, похоже, очень важное». А, «Да». Люди вокруг начали бурно обсуждать и с печалью поглядывали на вершину горы. Гу Линь Лонг и Чуэн Цинь нахмурились, но ничего не сказали и поглядывали на вершину горы. Вскоре толпа расступилась и это место потихоньку погружалось в тишину. Люди наслаждались теплыми солнечными лучами. Внезапно повело холодом. Человек в черной тунике и причудливой маске шел по дороге. Инхай и несколько учеников секты трупа шли за ним. Поток мрачной ауры напугал всех людей вокруг. Впереди толпы шел патриарх секты трупа. В его глазах, как у мертвой рыбы, танцевали странные огни. Воины, что находились рядом, подсознательно не смотрели ему в глаза. Но те, кто это делал, резко отходили на несколько шагов назад. Секта трупа была самой таинственной и мрачной силой в Бескрайнем море. Они каждыми днями возятся с трупами и манипулируют ледяной энергией, которая пугает людей. Везде, куда идут члены Секты трупа люди им уступают дорогу. Даже выражение лица Лифу слегка изменилось, хотя он все еще улыбался. Цинь Мин спокойно подошел к Лифу и бросил ему золотой свиток. Лифу поймал свиток и сделал пригласительный жест. Однако Циньминь не пошел вперед, а стоял на месте неподвижно. Все смотрели на него с удивлением. Он выглядел так, будто ждет кого-то. Вдалеке появился Шиян и три лидера клана демонической песни. Как только люди увидели Шияна, то восхищенно вскрикнули. Большинство лично наблюдали его бой против Мангу и осознавали, насколько он силен. Даже те, кто там не был, уже сотни раз успели услышать про эту битву. Многие девушки возбужденно поглядывали на Шияна и махали ему рукой. Как только Гулин Лонг и Чуян увидели Шияна, то сразу же нахмурились. Не заметив восхищенные взгляды других людей, они почувствовали уныние. Гулин Лонг с ненавистью смотрела на него и кусала губы, Чуян в свою очередь, Сложным взглядом смотрела на Шияна. Когда Шиян подошел к лифу то удивленно посмотрел на Цинмина, а затем улыбнулся ему. «Пойдем мы вместе?» — спросил Цинмин у Шияна. Его голос был похож на скрип пенопласта по стеклу. «Ха?» Окружающие люди удивленно вскрикнули и уставились на Шияна и Цинмина. Никто не понимал, почему патриарх секты трупа ждал Шияна. По их мнению цин мин должен быть таким же суровым и отстранённым человеком, как Юцинь и Гушао. С чего бы Циньмину ждать Шияна? Все начали это бурно обсуждать и пытались найти логическое объяснение. Э, «Хорошо». Шиян кивнул и протянул Лифу свой золотой советок. Люди с большим любопытством смотрели на него. Им было интересно, почему Тянь Юань пригласил Шияна. Молодой Мастер Ян, проходите, с улыбкой сказал Лифу. Молодой господин Ян, возможно, вы не знали, но на горе Священного Света есть формация, которая не позволяет людям летать. По горе можно только ходить. Шиян с улыбкой кивнул и спокойно прошел мимо Лифу, чем удивил людей вокруг. Цинмин посмотрел на спину Шияна, а затем на трёх лидеров клана Демонической Песни, что находились в толпе. Три лидера прятались в толпе и скрывали свою ауру. Никто не подходил к ним ближе, чем на десять метров, что выглядело весьма странно. Трое лидеров холодно посмотрели на цинмина а затем закрыли глаза. цинмин слегка испугался, покачал головой и пошел следом за Шияном на вершину горы. Шиян шел впереди с каменным выражением лица. Сейчас его правая рука... Весила около 15 тонн, и без глубокого цы подъем на гору был для него не из приятных занятий. Правая рука одновременно радовала и расстраивала Шияна. Он радовался тому, что рука была такой сильной, но потеря баланса печалила его. Каждый шаг правой ногой сопровождался громким топотом. По дороге на гору Шиян изо всех сил старался не показывать это. «Очень странно». Вдруг сказал Цинмин. Шьян нахмурился и, посмотрев на Цинмина, спросил. «Что странного?» «Очень странно то, что я не чувствую ауру глубокого ци в твоем теле. Его как будто вообще нет». Цинмин холодно улыбнулся. «Даже если бы ты был истощен во время битвы, то твое тело все равно бы поглощало природную энергию и превращало ее в глубокое ци. Это меня очень сильно удивляет» я столкнулся с некоторой проблемой моего боевого духа и едва могу накапливать глубокое ци но вскоре я решу эту проблему шиян холодно улыбнулся и посмотрел на цинмина доволен ответом в глазах цинмина загорелся огонь который мог в любой момент вылететь из них будь осторожен небесное пламя в его теле вибрирует скорее всего он хочет убить тебя сказала ледяное пламя шияно Взгляд шеяна стал ледяным.